Глава 15. Бережная ходила вдоль стендов и рассматривала экспозицию. Она очень давно не бывала здесь, но ничего, казалось, не изменилось. Впервые её сюда привёл Бережной, который ещё не стал её мужем, и даже намёка не было на то, что они когда-нибудь сблизятся. И его тогда заинтересовала фотография, на которой толпа жителей Петрограда рассматривает выставленную в витрине Елисеевского магазина отрезанную голову бандита Лёньки Пантелеева, которую чекисты представили как доказательство того, что самого страшного бандита и убийцы больше нет. Знал бы тогда Женька Бережный, какая участь ждёт его самого. Вера Николавна, прозвучал позади мужской голос. Она обернулась и увидела подошедшего к ней пожилого мужчину. Возраст его явно давно перевалил за 70, но он был подтянут и бодр. "Андрей Андреевич?" "Так точно", ответил мужчина. "Меня Ваня Евдокимов предупредил, что вы придёте и что у вас есть интерес к старым делам". Вы для нас почетный гость. Мы даже хотели вам посвятить стенд, но бывшее руководство комитета отказало нам во всякой информации. Сказали даже, что настойчиво не рекомендуют этого делать, якобы вы предали профессию и стали честником. Горохов вам сказал такое. Андрей Андреевич кивнул и спросил: так какие вопросы ко мне? Первый. В восемьдесят девятом при ограблении квартиры был убит, вернее замучен старичок-коллекционер. Семён Ильич Сербин мгновенно отреагировал ветеран уголовного розыска. Был такой случай. Преступление не раскрыто до сих пор. К стыду своему признаюсь, что дело было поручено мне, но с самого начала мне дали не ту ниточку. Я тянул, тянул за кончик, а запутался ещё больше. По подозрениям в совершении этого преступления был задержан очень приятный молодой человек. Полгода его продержали, несмотря на отсутствие каких-либо улик, но потом отпустили. Что-нибудь из похищенного удалось найти. Кое-что, но лишь незначительную часть, то, что барыге-скупчику краденого не удалось сбыть. Но дать показания этот скупчик не мог, его самого убили во время ограбления. В этом случае был свидетель, который видел во дворе пацанов лет двадцати, брить их наголо, но по тогдашней моде. Приметы не бог весь какая, но мы всё же вычислили одного, взяли его и почти раскололи. Как взяли, если не секрет? Просто он по дурости своей от подельников заныкал что-то по мелочи. Старинные золотые часы Moser с цепочкой и пошёл сдавать их в ломбард. А там были уже предупреждены, нажали сигнальную кнопку. Приехали в Охровцы и повязали. Передали нам. На допросе парень заявил, что котлы купил с рук у какого-то алкаша. Было ясно, что он врёт. Предъявили ему, какой срок светит за убийство, а потом предложили сдать канцлера. Был тогда такой персонаж. Мы за ним охотились долго, но ни примет, ни места битания, ничего о нём не знали. Я присутствовал на допросе и сказал, что в худшем случае его осудят за кражу, потому что крови на нём нет, но только если сдаст канцлера. Паренёк клянул на приманку и пообещал подумать. Отдельной камеры ему предоставить не могли, потому что тогда все кресты были переполнены. Просто посадили в камеру своего человека, колоритного такого в наколках, чтобы тот обработал его и посоветовал пойти на сотрудничество. А для подстраховки и убедительности еще одного незнакомого с первым. Утром наш подозреваемый был обнаружен мертвым. Сокамерники сказали, что тот упал со шконки. А наш подсадной клялся, что всю ночь крепко спал и ничего не видел и не слышал. То же самое показали и другие сокамерники. На этом следствие становилось? А что делать? И без того работы было выше крыши, а канцлер в скором времени исчез. Мы подозревали, что его сами же бандиты и ликвидировали за беспредел. Они приговорили его заочно на своём сходе как отморозка, потому что он не просто богатых граждан грабил, а тех, кто был под крышей крупных группировок и платил дань. Хотя подтверждения этой версии мы так и не получили. Мне кажется, что он жив, только как в компьютерной игре перешёл на другой уровень. То есть вы предполагаете, что он поддался в чиновники или в депутаты? Предполагаю, потому что государство самая надёжная крыша. Если четверть века о нём ни слуху ни духу, то он за это время мог создать себе такую репутацию, что его уже школьникам в пример ставят. Это ваше предположение или известен какой-то факт? Предположение, ведь ему сейчас лет пятьдесят или около того, чуть меньше, я думаю, потому что информации о нем не было вовсе. Считалось, что это совсем молодой парень, никому не известный, который набрал отморозков и начал лютовать. Известно точно, что он не только не был судим, но даже в поле зрения правоохранительных органов не попадал. А такие в преступной среде карьеру себе не сделают. Нужны две-три ходки по серьёзным статьям и достойные по воровским понятиям поведение на зоне. Физическая сила само собой, но его банда или, как модно тогда было говорить, бригада канцлера была малочисленной, что и помогало избежать лишней болтовни. Помимо того, кто упал со шконки в камере, а он наверняка был причастен. Было ещё 5-6 человек. Возможно, мы даже брали кого-то и не знали, что он под канцлером. Фамилии: Пряшкин, Михеев, Фарбер, Сапаткин, Ананен, Худайбергинов. Вам ничего не говорят? Ничего, кроме первый, Толина Пряг, если не ошибаюсь. Про других не слышал ничего. Слышал бы, запомнил уж, больно примечательные фамилии. Даже погоняло не надо приклеивать. Впрочем, про Фарбера слышал, если это тот самый адвокат, тогда совсем молоденьким был. Какая у вас память, восхитилась Вера. Как так возможно вообще? Тренировка. Существуют специальные упражнения, хотя порой подводит и она. Я знал все проходные дворы в центре, все сквозные подъезды. А недавно решил прогуляться по памятным местам. Так везде шлагбаумы, будки, ворота, кодовые замки. Куда теперь уличному преступнику деваться? Везде тупик. Вот потому-то все меньше и меньше становятся уличные шпанны. Вся преступность уходит в киберпространство. Вот у меня со счета вдруг списали сто двадцать тысяч рублей. Прихожу в отделение банка, пишу заявление. Проходит месяц, вызывают меня, и какой-то хмырь из службы безопасности показывает мне размытую, распечатанную на плохом принтере фотографию, на которой некто в капюшоне, наброшенном на голову, стоит у банкомата. Мы провели расследование, сообщает мне этот хмарь. Это вы сами со своей карты сняли сто двадцать тысяч, накрылись капюшоном, чтобы вас не могли опознать. Так что, дедушка, не надо нам впаривать, а то сейчас мы тебя привлечем за мошенничество. Я, если честно, еле сдержался, чтобы по суслам ему не засвистеть, и говорю вежливо. Родной ты мой честный человек. Я в тот день был в Белоруссии, могу предъявить проездные документы, когда приехал в санаторий, когда убыл. Если ты мне делаешь ёж, то тогда уж до конца иди. Если готов пойти на принцип, тогда стой до конца, который лично для тебя весьма плачевный будет. Я проведу экспертизу, которая покажет сразу рост и вес этого человека на твоей чёрно-белой липе, его приблизительный возраст. Вера поняла, что она влипла. Андрей Андреевич будет теперь делиться с ней всем произошедшим за все последние годы, и не только с ним самим. Короче, вывели меня из банка тогда. Я, правда, признаюсь, не сдержался и пообещал этим уродам, что их банк вылетит в трубу. И перевёл ещё для тупых, что труба на фене это прямая кишка. Спасибо Ване Евдокимову. Я ему позвонил, конечно. Через пару дней тот же самый хмырь привёз мне деньги на дом с извинениями. Но я сказал ему: "Положи туда, где взял. Положи на счёт плюс проценты по депозиту". А ты говоришь: "Уличная преступность". Я ничего не говорю, улыбнулась Вера. Я слушаю вас внимательно. У меня даже мысль родилась. А не хотите по совместничеству пойти к нам в консультанты? Вы своим опытом поделитесь, а мы своими наработками и новыми технологиями. Жалко, конечно, что Феня ушла в прошлое. Такой был колоритный язык. А сейчас просто сердце оттаивает, когда кто-то рядом чирикает по-свойски.